И Бенизер догадался, что в правой руке тот что-то очень крепко стиснул. «Простите», — сказал мальчик. «Да-да, паренек», — осторожно отозвался Бенизер. «Опять дети. Или что-то стащили, или пытаются продать свои игрушки». И тем и другим он обычно отказывал. Купишь краденые у малолетки, и тут же заявятся рассерженный взрослые. «Ах, его Джонни или Матильдочки дали всего 10 баксов за мамино обручальное колечко». От детей больше проблем, чем проку. «Мне нужно кое-что купить для друга», — сказал мальчик. «И я подумал, может, вы купите то, что есть у меня». «У детей не покупаю», — отрезал Эбенизер Болджер. Никт вынул руку из кармана и положил брошь на грязную стойку. Болджер бросил на неё небрежный взгляд, потом смотрелся пристальнее, снял очки, вставил в глазницу монокль и включил настольную лампу. «Змеиный камень», — он обращался не к мальчику, а к самому себе, убрал монокль, надел очки и кисло сощурился. «Откуда у тебя эта вещь? Хотите купить?» «Ты её украл. Стащил из какого-то музея, так?» «Не так», — отрезал Никт. «Вам она нужна или мне поискать другого покупателя?» Кислая мина Эбенизера Болджера вдруг сменилась широкой и дружелюбной улыбкой. «Эх, прости, пожалуйста, уж очень редкостная вещица, для моего магазина редкая. Э, такие разве что в музее увидишь, но я, конечно, не прочь ее купить. Э, послушай, давай выпьем чайку с печеньем. У меня в задней комнате целая пачка печенья с шоколадной крошкой. И решим, сколько такая штука стоит, а?» Никто обрадовался, что с ним заговорили вежливо. «Мне нужно, чтобы хватило на камень. «Могильный камень для одного моего друга». «То есть подруги». «То есть не совсем подруги, а знакомой». «Понимаете, она вылечила мне ногу». Эбенизер Болджер, не обращая внимания на болтовню мальчика, провел его за стойку и открыл дверь в кладовку. Крошечное помещение без окон, до отказа заполненное всяким хламом в картонных коробках. В углу стоял большой старый сейф. Еще никто видел целый ящик скрипок, коллекцию чучел диких зверей, Стулья без сидений, стопки книг и газет. Эбенизер Болджер подвинул к маленькому столу у двери единственный целый стул и сел. Никт остался стоять. Владелец магазина порылся в ящике стола, Никт заметил початую бутылку виски, и достал почти доеденную пачку печенья с шоколадной крошкой. Одно печенье он протянул мальчику, а сам включил настольную лампу и снова осмотрел брошь. Красно-оранжевые завитки камня, черный металл оправы, При виде змеиных голов его слегка передёрнул. «Старинная штуковина. Она...» — бесценно подумал Эбенизер, а вслух сказал, — «Вряд ли много стоит, но кто знает...» У вытянул с лицо от разочарования. Эбенизер заставил себя ободряюще улыбнуться. «Учти, прежде чем я дам тебе хоть пенни, я должен знать, что она не краденая. Ты взял её из маминой спальни? Утащил из музея?» «Мне можешь спокойно признаться. Я на тебя не наябедничаю. Мне просто надо знать правду». Никт, жуя печенье, покачал головой. «Так откуда ты ее взял?» Никт молчал. Эбенизер Болджер с большой неохотой двинул брошь по столу к мальчику. «Не можешь рассказать? Забирай. Доверие должно быть взаимным. Приятно было иметь с вами дело, молодой человек. Жаль, что сделка не состоялась». Никт забеспокоился. Я нашёл её в старой могиле, а где не скажу. Он осекся, потому что дружелюбие на лице Эбенизера Болджера сменилось неприкрытой алчностью. «А ещё там есть?» «Если не будете покупать, найду другого. Спасибо за печенье». «Спешишь, да? Небось, мамка с папкой заждались?» Мальчик отрицательно покачал головой и тут же об этом пожалел. «Никто не ждёт». «Отлично». Эбенизер Болджер накрыл брошь руками. «А теперь...» «Расскажи мне, где именно ты её нашёл». «Ну?» «Не помню». «Поздно отпираться. Давай-ка ты посидишь и немножко подумаешь о том, откуда у тебя брошь. А потом мы снова с тобой поговорим по душам, и ты мне всё расскажешь». Он встал, вышел, закрыл за собой дверь и запер большим железным ключом. Потом раскрыл ладонь, посмотрел на брошь и алчно улыбнулся. Над дверью магазина звякнул колокольчик. Кто-то вошёл. Эбенизер виновато встрепенулся, но никого не увидел. Правда, в двери осталась щель. Болджер закрыл дверь и в придачу поменял знак в окне на закрыто. Потом задвинул засов. Сегодня только любопытных посетителей не хватало. Осенний день из солнечного стал серым, и по грязной витрине побежали капельки дождя. Эбенизер Болджер взял со стойки телефон и дрожащими пальцами набрал номер. «Том, у меня находка века. Гони сюда, быстро!» Никт услышал, как поворачивается ключ, и понял, что попался. Подергал дверь, не открывается. Какой же он дурак, что дал себя сюда заманить. Ведь хотелось же убраться от этого кислолицого дядьки. Он нарушил правила кладбища, и всё пошло наперекосяк. Что скажет Сайлос о Оуэнсе? Его начала охватывать паника, но Никт подавил её, загнал поглубже. «Все будет хорошо. Обязательно. Только сначала нужно отсюда выбраться». Он осмотрел комнату, в которую его заперли. Обычная кладовка со столом. Единственный вход — дверь. Открыл ящик стола и не нашел ничего, кроме баночек с краской, чтобы подкрашивать антиквариат. И кисточки.